Наталья Ивановна была довольно умна и несколько начитана, но имела дурные грубые манеры и какую-то пошлость в правилах. В Ярополче было около двух тысяч душ, но, несмотря на то, у нее никогда не было денег и дела в вечном беспорядке. В Москве она жила почти бедно, и когда Пушкин приходил к ней в дом женихом, она всегда старалась выпроводить его до обеда или до завтрака. Дочерей своих по щекам. На балы они иногда приезжали в изорванных башмаках и старых перчатках. Долгорукая помнит, как на одном балу Наталью Николаевну уводили в другую комнату, и Долгорукая давала ей свои новые башмаки, потому что ей приходилось танцевать с Пушкиным. Княгиня Долгорукова, по записи Бартенева. Пушкин настаивал, чтобы поскорее их обвенчали. Но Наталья Ивановна напрямик ему объявила, что у нее нет денег. Тогда Пушкин заложил имение, привез денег и просил шить приданное. Много денег пошло на разные пустяки и на собственные наряды Натальи Ивановны, княгиня Долгорукова по записи Бартенева. 12 тысяч рублей были заняты у Пушкина на расходы по свадьбе. Бартенев со слов на Щекина. Наталья Николаевна сообщала, что свадьбой беспрестанно была на волоске от ссор жениха с тещей, у которой от сумасшествия мужа и неприятностей семейных характер испортился. Пушкин ей не уступал, и когда она говорила ему, что он должен помнить, что вступает в ее семейство, отвечал, «Это дело вашей дочери, я на ней хочу жениться, а не на вас». Наталья Ивановна диктовала даже дочери колкости жениху, но та всегда писала в виде постскриптум после нежных писем, и Пушкин уже понимал, откуда идут строки. Анненков со слов Пушкиной и Ланской, вдовы поэта. Пушкин очень внимательно следил за ходом польского восстания. Еще в исходе 1830 года, наскучив тем, что свадьба его оттягивалась вследствие разных препятствий со стороны будущей тещи, Он говорил на Нащекину, что бросит все и уедет драться с поляками. Там у них есть один Вейскопф, белая голова. Он, наверное, убьет меня, и пророчество о сбудется. Бартенев. Нетерпеливость Пушкина, потребность быстрой смены обстоятельств, вообще пылкий характер его выражается, между прочим, в том, что он хотел было совсем оставить женитьбу и уехать в Польшу, единственно потому, что свадьба по денежным обстоятельствам, не могла скоро состояться. Нащокин имел с ним горячий разговор по этому случаю в доме князя Вяземского. Намереваясь отправиться в Польшу, Пушкин все напевал Нащокину. «Не женись ты, добрый молодец, на те деньги коня купи!» Нащокин по записи Бартенева. Новый год встретил я с цыганами из с Танюшей, настоящей Татьяной Пьяной. Она пела песню в таборе сложную На голос приехали сани. Давыдов с ноздрями, Вяземский с очками, Гагарин с усами, девок испугали, и всех разогнали и прочее. Пушкин князю Вяземскому из Москвы 2 января 1831 года. К Пушкину и занимательный разговор Кто русские и не русские Как воспламеняется Пушкин. И видишь восторженного. Погоден. Дневник 7 января 1831 года. Пушкин был у меня два раза в деревне. Все так же мил и все тот же жених. Он много написал у себя в деревне. Князь Вяземский Плетневу. 12 января. 1831 года, из оставьева Душа моя, вот тебе план жизни моей. Я женюсь всем месяцем, Полгода проживу в Москве, Летом приеду к вам. Я не люблю московской жизни. Здесь живы не так, как хочешь, Как тетки хотят. Теща моя, та же тетка, То ли дело в Петербурге, Заживу себе мещанином, припеваючи, независимо и не думая о том, что скажет Марья Алексеевна. Пушкин Плетневу. 13 января 1831 года. Из Москвы.